Вот четверка наступил Ничего я не забыл И пришел к тебе опять Чтобы сказку рассказать Про пушистую лису Как живет она в лесу Бежала по лесу лиса Ей захотелось кушать С деревьев птичьи голоса Взлетали вверх под небеса И не давали слушать, как мышка бегает в траве, как заяц чешет в голове и навостряет уши. Боятся зайчики в лесу, большую рыжую лесу. Лесу боятся мышки и мышкины детишки. Ведь никому не нужно попасть в лесе на ужин. Ну, а лиса бежит вперед, глядит по сторонам, Никак мышонка не найдет, никак зайчишку не найдет, Их нет ни тут, ни там. А возле дуба серый волк уселся на кривой пенек, И возле носа своего зубами щелк, да щелк. «Кого ты хочешь укусить?» — лиса его спросила. «Ловить зубами комаров?» «Смешно и некрасиво», — отвечает волк лисе. «Как тут думать о красе, если комары летают и кусают, и кусают не один, а сразу все?» Тут лиса и говорит, «У тебя голодный вид? У меня, признаюсь честно, тоже зверский аппетит. Может, вместе мы пойдем и чего-нибудь найдем?» Я сегодня так устала и промокла под дождем. Волк с пенька кривого встал, лапой ухо почесал, сдунул с носа комара и сказал лисе, — Пора, здесь поблизости река. Мы попросим рыбака поделиться с нами рыбой. Нам он даст наверняка, — говорят Медведь там был, рыба много наловил. Подошли они к реке, смотрят, прямо на песке рыба свежая лежит, а рыбак у лодки спит. Облизнулись волк с лисицей, как бы рыбкой поживиться, вот бы эту рыбу съесть, и не надо в воду лезть. Тут лисица подползла. Молча рыбу собрала и на цыпочках тихонько и Вместе с волком в лес ушла. Вместе сели на пенек, вместе эту рыбу съели, Позевали, посидели. Тут и кончился денек. А рыбак кричал им «Воры!» Но они забрались в норы. Чтобы крепко ночь проспать, Чтобы утром рано встать, Снова поле субродить, И кого-нибудь словить. Ночь уже в окно стучится, Спят и волки, и лисицы. И ребята все должны крепко спать, И видеть сны.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 Возле дома где-то бродит То уходит, то приходит Колыбельную поет То уходит, то приходит И про зайчика поет Зайчик спит под кустом Он лисицы не боится На деревья сели птицы Там у них На ветках дом На деревья сели птицы Там у них на ветках дом Свет погас во дворе Куклы спать легли на стуле Волки в логове уснули А лиса в своей норе Волки в логове уснули А лиса в своей норе